Глава вторая. Причал, 54 Порт Нью-Йорка. Поппи Мелвилл. Протяжный гудок Карпатии возвестил о ее прибытии в Нью-Йорк. В каютах подальше от глаз зевак, собравшихся на берегу, выжившие пассажиры Титаника готовились к высадке. В коридорах судно было людно, пассажиры прощались друг с другом, многие плакали. Поппи отвела Мадлен Астер, последнюю из своих подопечных, в главный салон. Ее обязанности горничной наконец-то закончены, и скоро можно будет снять на крахмаленный белый фартук. Миссис Астер, бледная и потерянная, поцеловала Поппи в щеку: Спасибо за поддержку, милая. Поппи хотелось обнять молодую вдову. С виду миссис Астер казалось около восемнадцати, и было заметно, что она беременна. Они с мужем одним из богатейших людей Америки, взошли на борт в Саундгемптоне, возвращаясь из долгого свадебного путешествия. А теперь миссис Астер стала вдовой. Поппи видела, как ее поднимали из спасательной шлюпки номер 4 на палубу Карпатии. Она держала миссис Астер за руку в тот момент, когда молодая женщина наконец окончательно уверилась в том, что ее мужа Джона Астера нет среди спасенных. Никакие деньги мира не могли защитить ее от потрясения, вызванного внезапным вдовством. Муж просил пустить его в шлюпку вместе со мной, ссылаясь на мое деликатное положение, но ему не разрешили, заливаясь слезами, сказала она. Говорили, что берут только женщин и детей. Он заверил меня, что с ним все будет в порядке. Обещал, что утром мы увидимся к миссис астер подошла служанка и взяла ее за руку чтобы увести но миссис астер не так то просто было отвлечь как вы думаете что оставшиеся на борту делали после того как все лодки отошли и стало ясно что им не спастись шепотом спросила она как джон провел последние минуты пошел в бар вместе с остальными джентльменами. На ее губах промелькнула бледная ироничная улыбка. «Неужели богатейшие люди Америки безропотно сидели и ждали своей гибели?» «Уверенно он думал о вас и о ребенке, ответила Поппи. «Наверное, он был бы рад узнать, что вы в безопасности». «В безопасности?» — с сомнением спросила миссис Астер. «Хвала небесам он не знал правды. Мы ведь не были в безопасности, верно?» Двадцать крошечных лодочек посреди огромного океана. Служанка потянула миссис Астер за рукав. Вам не следует беспокоиться, миссис Астер, не забывайте о своем положении. Я прекрасно помню о своем положении, раздраженно ответила миссис Астер. Если бы не ребенок, я бы осталась с Джоном. Говорят, миссис Штраус осталась с мужем? Да, я тоже об этом слышала, кивнула Поппи. Миссис Астер ни в какую не хотела уступать настойчивости своей служанки. Она утерла слезы и посмотрела в глаза Поппи. Девушке показалось, что молодая вдова в этот момент впервые увидела в ней человека, а не прислугу. — Что вы теперь будете делать? — спросила миссис Астер. — Станете работать на другом корабле у Уайтстар? — Нет, — покачала головой Поппи. «Не думаю, что теперь когда-нибудь вообще захочу выйти в море». «Понимаю», — печально улыбнулась миссис Астер. «Мы с сестрой работали, чтобы оплатить проезд на Титанике», — сказала Поппи. «А теперь собираемся получить жалование и отправиться в Калифорнию». «Желаю вам удачи», — миссис Астер легонько прикоснулась к плечу горничной. «Я вам тоже», — откликнулась Поппи. «С ребенком мы... И... Глаза миссис Астер наполнились слезами. «Он никогда не увидит своего отца», — произнесла она. «Мне очень жаль». Миссис Астер провела ладонью по глазам, и вдруг слезы сменились кипучим гневом. «Кое-кто еще об этом пожалеет», — бросила она напоследок, развернулась и в сопровождении служанки направилась к выходу из салона. Поппи облегченно вздохнула и пошла искать сестру. К своему удивлению, она обнаружила Дейзи, сидящей на расправленной постели в одной из пустующих кают второго класса. Ее ярко-голубые глаза были мокры. Странно, Дейзи редко плакала в одиночестве. Обычно слезы были для нее оружием, которое она пускала в ход, чтобы добиться своего. Поппи села рядом с ней. Все хорошо, Дейзи. Мы теперь в безопасности. Не плачь, все позади. Дейзи качнула каштановыми кудрями, и ее губы дрожали. Я так хотела посмотреть на статую свободы. А вместо этого пришлось торчать на нижних палубах, прислуживая пассажирам второго класса вместо мисс Уолш. Стала жаловаться она. Это мисс Стап мне приказала. Специально, чтобы я все пропустила. Вот гадюка. Подпись досадой вздохнула. Сара Стап. Служившая на «Титанике» старшей горничной, эгоистичная и рассеянная Дейзи, не ладили друг с другом. Поппи любила сестру, но не питала в отношении ее никаких иллюзий. Дейзи была уверена, что весь мир должен крутиться вокруг нее. Даже сейчас она сетовала на то, что не увидела статую свободы, хотя стоило бы благодарить небеса, что она не осталась на «Титанике», когда тот пошел на дно. «Радуйся тому, что мы живы, здоровы и можем сидеть здесь», — фыркнула Поппи. «Мисс Уолш повезло меньше, поэтому тебе и пришлось позаботиться о ее пассажирах». «Нам всем были положены места в шлюпках», — уныло ответила Дейзи. «Не знаю, зачем она осталась на борту». «Наверное, помогала кому-нибудь и не успела», — предположила Поппи. «Некоторых пассажиров было трудно уговорить надеть спасательные жилеты и выйти на шлюпочную палубу». «Знаю», — возмущенно ответила Дейзи. «Мисс Баннелли оказалась такой упрямой овцой, что я в конце концов плюнула и просто оставила ее саму разбираться с жилетом». «Дейзи! Да брось, она ведь выжила. Я сама видела, как ее поднимали на Карпатию, будто мешок с углем, А она так и продолжала верещать, что сейчас утонет». Поппи покачала головой. «Послушай, Дейзи, не будь так строга к окружающим». Мы все думали, что уже спасены, когда увидели подходящую к нам Карпатию. Но никто не ожидал, что подниматься на борт будет так трудно». «Ты очень ловко забралась по лестнице», — возразила Дейзи. «Я молодая и сильная, но и ты ужасно боялась», — ответила Поппи. Пока добралась до верха, руки закоченели, а и вовсе не чувствовала. Неудивительно, что кого-то пришлось поднимать на борт веревками и сетями. «Думаешь, мисс Боннелли пожалуется, что ты не помогла ей с жилетом?» «Мне плевать», — пожала плечами Дейзи. «Мы теперь в Нью-Йорке и больше не горничные, поэтому неважно, пожалуется она или нет. А сейчас, Поппи, пошли отсюда». Она взглянула на сестру с умоляющей улыбкой. «Я хочу увидеть Нью-Йорк». Дейзи попыталась встать, но Поппи придержала ее за руку. «Мы пока еще на службе». — сказала она. — Пожалуйста, потерпи. Не привлекай к себе внимания. Пока что нам везет и... — Везет? — перебила ее Дейзи. — Да мы чуть не утонули. Ты это называешь везением? Мы плыли на непотопляемом корабле, а он взял и утонул. По мне так это точно не везение. — Но нас ведь спасли, — ответила Поппи, с трудом удерживая сестру и не обращая внимания на ее вскрик, когда слишком сильно сжала ей пальцы. «Прекрати, Дейзи!» — сквозь зубы добавила она. «Не делай глупостей, ты все испортишь! Если мы еще немного побудем примерными горничными, Уайт Стар выплатит нам жалование, вот тогда и сойдем на берег, а после этого сможем делать все, что захотим». «Да плевать я хотела на их вонючее жалование!» — воскликнула Дейзи. «Я сию же минуту хочу оказаться подальше от этих чокнутых старушенцей и рыдающих вдов!» «Я знаю, что ты это несерьезно, сказала Поппи, глядя на капризно надувшую губы сестру. «Постарайся проявить хоть немного сочувствия. Ты бы тоже рыдала, если бы пришлось сесть в шлюпку, оставив мужа умирать». Дейзи уставилась в пол, чтобы не встречаться с сестрой глазами. «Понимаю. Ты думаешь, что я веду себя эгоистично? Ладно, извини». Просто хочется, чтобы весь этот ужас поскорее закончился. Мы рассчитывали, что для нас это будет приключением, а сами вляпались в такую заваруху. Мне невыносимо здесь оставаться. Я сейчас хочу только одного — сбежать с этого убогого корыта». «Но этот корабль спас нам жизнь», — сказала Поппи, вставая. Карпатия действительно была не такой роскошной, как «Титаник», Но Поппи это небольшое потрёпанное судно казалось лучшим, что когда-либо выходило в море. Она чувствовала, что до конца своих дней не забудет тот момент, когда этот корабль появился на горизонте вместе с первыми проблесками рассвета, подарив всем несчастным лучик надежды. «Я думала, мы все погибнем», — сдавленно пролепетала Дейзи. «Так обрадовалась, когда увидела тебя». Я ведь понятия не имела, в какой ты шлюпке и спаслась ли вообще. Боялась, что останусь теперь совсем одна. Поппи покачала головой, борясь с желанием расплакаться вместе с сестрой. На Карпатии на них легли дополнительные обязанности, и не было времени поговорить, но она точно так же тревожилась за Дейзи, беспокоилась о том, что с ней могло произойти на тонущем судне. «Я села в шлюпку, к которой была приписана», — ответила Поппи. «А ты нет. Почему?» «Не хочу об этом говорить». Дейзи всхлипнула и протянула к сестре руки, словно маленький ребенок, который просит утешения. «Ты была приписана к шлюпке», — допытывалась Поппи. «Что случилось? Почему ты так вымокла?» «Это было ужасно», — воскликнула Дейзи, уже не сдерживая слез. «Сначала я устроилась в большой хорошей шлюпке», Но офицер сказал, что я, как член экипажа, должна пересесть в одну из этих ужасных маленьких складных лодок. Ночью, пока мы плыли, вода постоянно перехлестывала через борта. Я так боялась, что мы утонем!» С протяжным жалобным стоном Дейзи сползла с койки на пол. «Я думала, что вот-вот погибну!» — зарыдала она. Поппи, пытаясь сдержаться, возвела очи к небесам, но те, как обычно, не дали ей сил. Не успела она опомниться, как тоже оказалась на полу в обнимку с Дейзи и ничуть не беспокоясь о том, что слезы сестры капают ей на одежду. Как только они окажутся на берегу, она тут же сорвет и выбросит этот дурацкий фартук. Никогда в жизни она больше не наденет ни его, ни какую другую форму. Плач Дейзи перешел в громкие всхлипы, и Поппи, уткнувшись в волосы младшей сестры, дала волю собственным слезам. Наконец-то они были в Нью-Йорке. Полное ужаса в путешествии подошло к концу, и теперь она могла сбросить маску храбрости, которую не снимала последние три дня. На миг она позволила себе представить, как гордился бы отец ее поведением. Конечно же, если бы она была не его дочерью, а сыном, о котором отец всегда мечтал, ей не нашлось бы места в шлюпке. Будь она на Титанике палубным матросом, а не горничной, ее, наверное, оставили бы на борту бороться за выживание судна. Все же женский пол давал какое-то преимущество, пусть ее отец и не мог этого оценить. Она глубоко вздохнула, глотая слезы. Теперь все закончилось. Полторы тысячи человек погибли, но они с Дейзи выжили. Отец никогда не узнает, что его старшая дочь — разочарование всей его жизни. Проявила выдержку и мужество. Он даже не знал, что Дейзи и Поппи были на борту Титаника. Сестры поступили на службу горничными под чужими именами и вовсе не собирались сообщать отцу, что прибыли в Нью-Йорк. Они вообще собирались больше не иметь с ним ничего общего. Прошло десять дней с тех пор, как Поппи и Дейзи стояли на причале в Саутгемптоне в ожидании посадки на Титаник вместе с остальным экипажем. На следующий день, когда отец мог наконец встревожиться, что они не вернулись домой, в риддлс Даункорт, сестры уже в поте лица трудились, исполняя обязанности горничных. Когда величавый титаник под звуки оркестра и восторженные крики, собравшейся на берегу толпы, желавший всем благополучного путешествия, вышел в Тессоленд, Поппи и Дейзи находились на нижней палубе, распаковывая багаж пассажирок первого класса. А отец вообще заметил, что они с Дейзи не вернулись из Лондона, — подумала Поппи. А если заметил, то бросился ли их разыскивать? Она выпустила Дейзи из объятий и утерла ей слезы собственным рукавом. Она знала ответ на свой вопрос. Не стал бы. Их отцу было все равно. Когда она помогала Дейзи встать, в каюту заглянул офицер Карпатии в форме кунарда. «Вы из Титаника?» — спросил он. Поппи молча кивнула. Офицер достал из нагрудного кармана белоснежный носовой платок. «Утрите слезы. «Простите, сэр», — произнесла Поппи, принимая платок. Несмотря на краткость службы на «Титанике», она усвоила, что к офицерам следует обращаться сэр. И пока что им надо соблюдать все правила. Офицер покачал головой. «Не извиняйтесь». «Нет вины в том, что вы плачете. Я наблюдал за вашей работой, барышни» и могу сказать, что в полном восхищении от того, как вам удалось все время сохранять спокойствие и продолжать заботиться о пассажирах. Что ж, теперь все позади, поэтому вы можете снять фартуки и подняться на ют к остальному экипажу вашего судна. О высадке пассажиров позаботится экипаж Карпатии. Вам об этом уже не стоит тревожиться. — Правда? — спросила Поппи, еще утирая глаза платком, который дал ей офицер. «Конечно же, правда», — возразила Дейзи, мгновенно позабыв о слезах. Сестра улыбнулась офицеру, все еще сидя на полу, и ее голубые глаза расцвели, словно васильки. Поппи тоже была голубоглазой, но она понимала, что внешностью ей с Дейзи не сравнится. К тому же она была уверена, что ее глаза сейчас покраснели от слез. Дейзи уже развязывала фартук. Если кто-нибудь будет спрашивать, пожалуйста, не говорите, где вы нас видели, — попросила она. Офицер улыбнулся. Поппи это не удивило. Дейзи всегда умела располагать к себе мужчин. — Ни слова не скажу. — Ступайте. Он вышел из каюты и показал в конец коридора. Вон за той дверью находится служебный трап. Поднимайтесь и окажетесь как раз где нужно. Он козырнул и ушел. Дейзи сняла фартук и швырнула его на пол. Поппи подняла его. «Оставь!» — фыркнула Дейзи. «Эти тряпки нам больше не нужны!» «Мы должны дождаться, пока мисс Стаб или кто-нибудь еще разрешит нам снять их!» «Не дури!» — настаивала Дейзи. «Мы в порту! Плавание закончено, и мы больше не на службе!» Она закружилась на месте. «Мы свободны!» «Свободны, но без денег!» Заметила Поппи. Мы еще не получили жалование. Не совсем. В каком смысле? Увидишь? Лукаво выгнула брови Дейзи. Поппи покачала головой. Не знаю, что ты имеешь в виду, но думаю, нам все равно стоит подняться к остальному экипажу и получить положенные деньги. Вот бы удивился отец, узнав, что его никчемные дочурки сумели заработать, улыбнулась она, схватив Поппи за руку. Следующая остановка Калифорния. «Окажемся там, и конец нашим проблемам. Я знаю одного продюсера, станем с тобой кинозвездами!» Поппи посмотрела на сестру. Никогда прежде она не видела Дейзи такой оживленной. На миг она испугалась, что это оживление нездоровое. Дейзи, единственная из всех горничных, каким-то образом умудрилась промокнуть до нитки и провести целую ночь в мокрой одежде, но результатом этого стал лишь румянец и блеск в ее глазах. Дейзи, казалось, балансировала на грани между слезами и весельем, к тому же намекала на какую-то тайну, которой пока не готова поделиться. — Ты, может, и получишь главные роли? — произнесла Поппи. — Я точно нет. Дейзи легонько встряхнула сестру. — Конечно же получишь! Только нужно сделать макияж и сменить прическу. — Мне известно, как я выгляжу, — с улыбкой ответила Поппи. «Я слишком высокая, и волосы у меня ужасные. Это ты у нас звезда, Дейзи. Я буду твоим менеджером». Поднявшись по трапу, они оказались на юте Карпатии. Наверху дул пронизывающий ветер и накрапывал дождь. Хоть ночное небо и было черно от туч, Судно было залито светом не только от собственного палубного освещения и портовых прожекторов, но и от почти беспрерывных вспышек тысяч фотокамер. Вид огромной толпы на берегу на мгновение ошеломил Дейзи. — Они все здесь из-за нас? — спросила Дейзи. Поппи окинула взглядом людское море. — Думаю, их привело сюда любопытство. — Упыри! — она вздрогнула от отвращения. «Среди них есть репортеры», — заметила Дейзи. «Ты только погляди. Они фотографируют». Она поправила выбившийся локон. «Как думаешь, наши фото попадут в газеты?» «Будем надеяться, что нет», — ответила Поппи. «Нам ни к чему, если нас узнают». «Не узнают», — пробормотала Дейзи. «Я совершенно уверена, что он утонул». Поппи нахмурилась, заметив тревожное выражение на лице Дейзи. Ее младшая сестра иногда бывала не в силах уследить за языком. Судя по всему, только что она брякнула что-то явно лишнее. «Ты это о ком?» «Да так», — безразлично ответила Дейзи. «Я хотела сказать, что пусть сейчас нас и не узнают, но однажды мы станем кинозвездами, и тогда нас будут узнавать». От группы горничных «Титаника», стоявших возле поручней Карпатии, отделилась женщина в сером пальто и невзрачной шляпке. Поппи сразу же узнала Сару Стаб, ту самую, с которой не ладила Дейзи. Старшая горничная считала девушку ленивой, легкомысленной и совершенно непригодной для работы с пассажирами первого класса. Отношение мисс Стаб не изменилось из-за три дня, прошедших после гибели судна, когда выжившие были размещены на борту Карпатии. Это она отправила Дейзи работать в нижние каюты, когда они подходили к Нью-Йорку, так и не дав ей подняться на палубу, чтобы взглянуть на статую свободы. «Где вы были?» — спросила мисс Стаб, не обращая внимания на Поппи и полностью сосредоточившись на Дейзи. «Выполняла ваше распоряжение?» заносчиво объявила Дейзи, нянчилась с пассажирами второго класса, но теперь закончила работу и готова сойти на берег. «Возьмите у мисс Слоун пальто и шляпки для себя и сестры», — произнесла мисс Стап, отворачиваясь от Дейзи, обращаясь к Поппи. Их доставил на борт представитель Уайт Стар. «Надеюсь, вы проявите подобающую благодарность». «Надеюсь, компания «Уайт Стар» проявит подобающую благодарность за мой тяжкий труд». Перебила ее Дейзи, презрительно ткнув пальцем в предложенную одежду. «И это уродство я не надену». Поппи приняла шляпу и пальто у мисс Слоун и протянула их Дейзи. «Надень», — прошипела она, — «ты все испортишь». Дейзи удивленно посмотрела на сестру. «Я серьезно!» не выдержала Поппи. «Надень пальто и шляпу! Ты раскраснелась, как в лихорадке. Хочешь заболеть и угодить в больницу?» Дейзи натянула пальто, покрутила в руках шляпку и водрузила ее на голову, лихо сдвинув на бикрень. Просто чудо! Теперь эта шляпка стала казаться вполне милой и даже модной. Поппи не понимала, как сестре это удается. «Ну вот, пожалуйста!» скорчила недовольную гримасу Дейзи. «Теперь-то мы можем сойти на берег? Где мы можем получить расчет? Мисс Стаб поджала губы, отчего ее лицо тут же приобрело злорадный вид. «Вы новенькая, и поэтому, наверное, не в курсе», — произнесла она. «Дело в том, что вы не завершили плавание, поэтому на полную выплату надеяться не стоит». У Поппи ёкнуло сердце. Чтобы купить билеты до Калифорнии, им нужны были все деньги до последнего пенни. А теперь, по словам мисс Стаб, они получат меньше, чем планировали. Но Поппи вовсе не собиралась переходить на вызывающий тон, как Дейзи. В голове звучал голос старушки-няни. «На мед мухи ловятся охотнее, чем на уксус». «В каком смысле?» — спросила она. «Ведь мы завершили плавание. Мы же в Нью-Йорке». «Но мы не на Титанике», — ответила мисс Стаб. Она смерила Поппи взглядом и неохотно продолжила. «Я вижу, что вы разумная молодая дама, в отличие от сестры. Поэтому попробую вам объяснить. На нас распространяется действие законов о торговом мореходстве. Выплата жалования производится, когда судно заканчивает маршрут. Наше судно...» Закончила маршрут три дня назад. Оно не закончило маршрут. Недоуменно пробормотала Поппи. Оно утонуло. Это не одно и то же. Может быть, компания и проявит щедрость, ответила мисс Стаб. Но я говорю о ситуации с точки зрения буквы закона. И весь экипаж в курсе дела. Она показала подбородком настолпившихся столпившихся у поручней мужчин, чьи усталые лица казались смертвенно-бледными в свете прожекторов. Забота о пассажирах «Титаника» не позволяла Поппе часто видеться с другими уцелевшими членами экипажа — матросами, кочегарами, коками и стюардами. Некоторые из них были грибцами в шлюпках, но большинство выжило уцепившись за немногочисленные оставшиеся на плаву остатки палубных шезлонгов титаника или доплыв в ледяной воде до ближайшей шлюпки готовый их подобрать на борту карпатии им всем нашлась работа и только травмированным и обмороженным позволили отдохнуть от группы отделился крупный светловолосый мужчина с широким рубцом на щеке и забинтованными ладонями. — Чест слово с них причитается, — произнес он. Поппи узнала голос австралийца. Это был тот самый человек с лестницы, который помог ей перебраться из одной шлюпки в другую. Она тогда не разглядела его лица и этого ужасающего шрама. — Это ведь не мы ушли с корабля, — продолжал он, — а корабль ушел от нас. Остальные члены команды одобрительно загудели. Они начали отходить от поручней, потянувшись к горничным, словно мотыльки к яркому огню. Обычно им не разрешалось общаться с женским персоналом. Но сегодня был необычный день. Путешествие, каким бы оно ни было, подошло к концу. Поппи заметила, как сестра начала машинально прихорашиваться под заинтересованными взглядами мужчин. Ну, Дейзи, как всегда в своем репертуаре. Светловолосый кивнул Поппи. Она не была уверена, что он узнал ее. Они оба тогда были продрогшими, мокрыми и растрепанными, а времени представиться не было. Эрни Салливан, кочегар, произнес он. И мисс Стаб говорит правду. На этот счет я не уверен, сказал другой мужчина, протискиваясь вперед. Этого человека поппи знала. Альфред Кроуфорд, один из стюардов первого класса. Они часто виделись, когда обслуживали пассажиров. «Мы утратили личное имущество», — заявил Кроуфорд. «Не знаю, как насчет кочегаров», — он кивнул в сторону Салливана, «но у нас, стюардов, имелись ценные вещи, часы с цепочками, серебряные расчески. Я всегда старался снаряжаться в дорогу, как джентльмен. Мы должны получить компенсацию ущерба. Уверен, мистер Браун со мной согласится». Он обернулся на своего соседа. Поппи сразу узнала седовласого мужчину, энергично закивавшего головой в знак согласия. Он тоже был одним из стюардов первого класса. — Я лишился превосходного набора одежных щеток из кабань и щетины! — поддакнул он. Поппи улыбнулась про себя. Оба стюарда копировали жеманные повадки господ, которых обычно обслуживали. — Да брось, приятель! — возразил Салливан. «Не будут они ради нас правила нарушать, потому что это значит признать ответственность. Как думаешь, что случится, если им придется платить компенсацию за каждую модную безделушку, пошедшую на дно?» Поппи удивленно посмотрела на него. Кочегары занимали одно из самых низших мест в корабельной иерархии, целыми днями подкидывая уголь в огромные топки. Но этот человек выглядел уверенным, и говорил тоном, не предполагавшим возражений. «Я слышал, что корабельный казначей отказался открыть сейф и не позволил пассажирам забрать свои ценности», — добавил он. «А теперь этот сейф лежит на дне морском, а в нем вещи, которые стоят куда больше, чем ваши серебряные расчески, мистер Кроуфорд». Дейзи вдруг сжала ладонь Поппи. Поппи посмотрела на сестру, и та подмигнула. «Что?» Спросила Поппи. Дейзи запрокинула голову, глядя снизу вверх на сестру, в ее глазах плясали искорки. Ничего, беззаботно ответила она. Пусть это будет сюрпризом. И я не скажу тебе, пока не сойдем на берег. Просто поверь, нам нет нужды тревожиться о деньгах. Поппи обратила внимание, что Салливан все еще стоит рядом. Но, как и все мужчины, он разглядывал Дейзи, а не ее. Сестра послала ему ответный взгляд, томно взмахнув ресницами. — А я вас видел, — тихо сказал ей Салливан. — Что вы имеете в виду? — нахмурилась Дейзи. — Сами знаете. Не успела Дейзи произнести хоть слово, как Салливан отвернулся и уставился на двоих мужчин, появившихся в дверях. — Офицер на палубе! — скомандовал он. Разношерстный экипаж попытался изобразить какое-то подобие порядка при виде офицера и сопровождавшего его гражданского, которые вышли на палубу и теперь стояли, борясь с порывами ветра. — Это не наш, — заметил Салливан. — Кунардовский. — А где наши офицеры? — Утонули, — мрачно сострил Кроуфорд. — Не все, — поправил его Салливан. — Я знаю, что мистер Лайтоллер на борту, и он старший из офицеров. «Почему он не пришел поговорить с нами?» Очень юный на вид офицер Кунарда поднял руку, требуя тишины, после чего демонстративно развернул листок бумаги. «Сейчас я зачитаю список членов экипажа «Титаника», которым надлежит явиться на прогулочную палубу второго борта для схода на берег. Возьмите с собой документы и личные вещи. И поторопитесь!» Из задних рядов раздался голос усатого моряка в свитере, покрытом пятнами соли. «Документы и личные вещи?» — с издевкой крикнул он. «У нас нет документов и личных вещей. Нет ничего, кроме одежды, которая сейчас на нас. От имени всей моей команды я требую объяснений. Что это за список? Почему вы нас разделяете?» Офицер на мгновение растерялся. «Кто вы такой?» — спросил он. «Почему вы себе позволяете так разговаривать?» Усы моряка затряслись от негодования. Он расправил плечи и выкатил грудь. «Я, Чарльз Джогин, старший пекарь, я требую встречи с представителем британского профсоюза моряков». Он обвел рукой собравшийся экипаж. «Не только пассажиры испытали потрясение и получили травмы, но только им было позволено отдыхать». Нам же пришлось стоять вахты на Карпатии. Кунарт должен оплатить наш труд. Офицер покачал головой. Я не уполномочен отвечать на этот вопрос, сказал он. Но я передам вашу просьбу руководству. Джогин посмотрел на стоящего рядом с офицером гражданского. А это кто? Кого он представляет? Он смерил его взглядом. Вы из профсоюза? Салливан протянул руку и взял Джогина под локоть. — Успокойся, приятель. Здесь ты представителя профсоюза не найдешь. Сначала вернись в Англию. Офицер повысил голос, чтобы перекричать недовольный ропот экипажа. — Прошу порядка! Прошу порядка! Его голос сорвался и перешел в юношеский виск при виде толпы, которая постепенно обступала его. Поппи не удивилась происходящему. Последние три дня, работая на Карпатии, она не раз замечала изнуренные лица выживших членов команды «Титаника». Одно дело — потребовать от уцелевших офицеров стоять вахты наравне с остальными, но совсем другое — отправить кочегаров в недра судна, приставив к изнурительной работе по поддержанию пара в котлах. Офицер взмахнул листком. «Я зачитаю список», — объявил он. «Что касается имущества, то армия спасения окажет вам помощь. Те, кто сойдет на берег, получат одежду и ночлег». Недовольный гул толпы прорезал голос Салливана. «В каком смысле? Мы что, не все сойдем на берег? А если наших имен нет в этом вашем списке?» Офицер недовольно посмотрел на Салливана, но, явно приняв во внимание широкие плечи и шрам на щеке, снова нырнул под относительную защиту листка бумаги знака его полномочий. «Членам экипажа, перечисленным в этом списке, надлежит следовать за мной», — произнес он. «Остальные должны ждать здесь». «Что происходит?» — Дейзи потянула Поппи за рукав. «Почему мы не можем просто сойти на берег?» Поппи посмотрела на причал и на всю растущую толпу на нем. Возможно, они хотят избежать неприятностей. Мы не видели газеты, ничего не знаем. Может быть, в произошедшем обвиняют членов команды, и нам безопаснее подождать, пока толпа не разойдется. Обвиняют членов команды! повторила за ней Дейзи. Но почему нас? Мы не офицеры и не управляли кораблем! ты что-то знаешь, но мне не говоришь? Поппи вспомнила разговоры в переполненных салонах и коридорах Карпатий. Все выжившие обсуждали гибель судна, но при этом представители обеспеченного сословия держались вместе. Она была уверена, что скоро их переживания превратятся в жалобы, а потом и требования. Когда первое потрясение схлынет, богатые вдовушки наверняка наймут адвокатов, Она вспомнила слова, сказанные на прощание миссис Астер. Кое-кто еще об этом пожалеет. «Кому-то придется понести ответственность», — сказала Поппи. «Но не нам!» — прошептала Дейзи. «Мы же ничего не сделали!» «Возможно, дело в том, что мы оказались в шлюпках», — предположила Поппи. «Возможно, мы заняли места каких-нибудь богачей, которых нужно было спасти». «Нам приказали занять эти места?» — напомнила ей Дейзи. «Да, приказали», — кивнула Поппи. «Но у начальства не было времени на раздумье, и, возможно, теперь они об этом жалеют». Дейзи топнула ножкой. Она так часто делала в детстве и теперь, повзрослев, порой тоже была не в силах сдержаться. «Ты хочешь сказать, что мы выжили по ошибке?» — воскликнула она. Офицер оторвал глаза от бумаги, собираясь отчитать нарушителя спокойствия. Но когда его взгляд упал на Дейзи, он только улыбнулся. «Женщин в моем списке нет», — сказал он. «Что ж, ладно», — прошептала Дейзи. «Валяй уже!» — выкрикнул Салливан. «Мы слушаем!» Офицер начал перечислять фамилии. «Эндрюс», «Брайт», «Кленч». «Коллинз! Кроуфорд!» Поппи увидела, как члены команды стали напирать вперед. Кроуфорд тревожно нахмурился. Офицер закончил чтение списка и сложил листок. «Погодите!» — воскликнул Джогин. «Вы назвали Коллинза, который всего лишь помощник Кока, но не назвали меня. Я старший пекарь!» «Ничего не знаю!» — покачал головой офицер. «Возможно, вы потом еще и рады будете, что вас не было в списке?» Поппи заметила тоскливое выражение на лице Кроуфорда. «Почему я, а не Браун?» — спросил он. Офицер указал на гражданского, до сих пор молча стоявшего рядом с ним. «Мое дело только объявить имена. Вот мистер Уильямс, представитель ваших работодателей компании «Уайтстар». «Он расскажет вам, как будет организовано возвращение остальных в Англию. Те, кого я назвал, стройтесь и следуйте за мной». Пока часть команды неуверенно потянулась к трапу, один из названных решительно шагнул к офицеру. «Что происходит? Хотите сказать, если мы пойдем с вами, то домой не вернемся?» Офицер отступил на шаг. Он явно не был уверен в своей власти над этими людьми. Он был офицером Кунарда, а они работали на Уайт Стар. Вполне возможно, что он им даже сочувствовал. Перед ним стояла толпа растрепанных, перебинтованных, обожженных и обмороженных людей с затравленными, налитыми кровью глазами. Вперед выступил Гражданский. Это был крупный мужчина с громоподобным голосом. «Довольно!» — рявкнул он с американским акцентом. «Делайте, как велено!» Поппи с удивлением увидела, как Эрни Сальливан подошел к нему почти вплотную. Оба мужчины были примерно одного роста и одинаково крупные. «Что происходит?» — спросил Сальливан, глядя американцу прямо в глаза. «Твое имя назвали?» — ответил вопросом на вопрос Уильямс. «Нет. Тогда тебе не о чем беспокоиться» а другим, значит, надо? — с вызовом спросил Салливан. — Да, у некоторых из вас очень даже есть повод беспокоиться, поэтому предлагаю слушать внимательно и делать, что вам говорят. — не уступал Уильямс. — Сенат Соединенных Штатов начал расследование обстоятельств гибели вашего судна. Некоторые из вас были признаны свидетелями, способными дать показания о произошедшем. Салливан обернулся и посмотрел на собравшийся экипаж. — А с нами-то о чем говорить? — спросил он. — Говорите с офицерами. Они же врезались в этот чертов айсберг. — Ваши офицеры уже получили вызов на беседу, — ответил Уильямс. — Но следователи хотят узнать и про то, как была организована посадка в шлюпки. «Мы сами хотели бы узнать про то, как это было организовано», — саркастически заметил Салливан, напирая. «Назад!» — громко скомандовал Уильямс, уперев ладонь в грудь Салливана. Салливан качнулся вперед на носках, потом, словно передумав, отступил на шаг. «Так что будет с остальными?» — спросил он. «С теми, кого не назвали. Мы-то когда на берег сойдем?» «На берег вы не сойдете», — ответил Уильямс. «У шлюпочной палубы правого борта вас ждет портовый тендер. Он доставит вас прямиком на пароход Лапландия, и вы немедленно вернетесь в Англию». Дейзи жалобно взвыла. «Нет! Вы не имеете права так поступать! Вы не можете отправить нас обратно!» Она дернула Поппи за руку. «Скажи ему, Поппи!» «Скажи ему, что нам нужно в Калифорнию!» Она вытолкнула Поппи вперед. «Скажи ему!» «Прекрати, Дейзи», — покачала головой Поппи. «Это бесполезно. Придется смириться». Дейзи оттолкнула сестру и бросилась к ограждению левого борта. «Я сейчас прыгну!» — пригрозила она. «Если мне не дадут сойти на берег, я прыгну в воду! Я не вернусь в Англию!» Ее шляпка сбилась на сторону, ветер развевал пол и пальто. Она забралась на ограждение и обернулась к Поппе. «Давай со мной! Им нас не остановить!» Эрни Салливан. Салливан краем глаза наблюдал за берегом, не сводя при этом глаз с девушки, вцепившейся в поручни. Он понимал ее разочарование, но оно ни в какое сравнение не шло с его собственным. Пойти в кочегары было для него шагом отчаяния. Истекая потом и орудуя лопатой в сущем аду кочегарки, он твердил себе, что его усилия того стоят, потому что только так он может последовать за своей добычей в Нью-Йорк. Да, он находился внизу, в раскаленном машинном отделении, а богатая старуха, которую он преследовал, наслаждалась жизнью наверху, но они были на одном корабле, и ей не скрыться от него. Он приближался к концу долгого пути, который проделала вся его семья, и теперь предстояла встреча, на подготовку которой ушло три поколения. Он не угорел в котельной и не утонул в Атлантике. Теперь уже поздно останавливаться. Горничная развернулась и теперь сидела верхом на ограждении спиной к воде. Хотя она и заявляла, что собирается прыгнуть, устроилась она, как казалось, вполне надежно. Соливан подумал. Не стал ли он сам причиной этого драматического представления? Наверное, не стоило говорить, что он видел, чем она занималась, когда тонул Титаник. Но он сразу отбросил эту мысль. Такие женщины были ему знакомы. Возможно, она решила, что ее угрозы заставят представителя Уайтстар передумать и отпустить ее на берег. Какова бы ни была причина, девушка отвлекла сейчас все внимание на себя, что ему и требовалось. Он был вполне уверен, что она не прыгнет, и столь же уверен, что прыгнет сам. Салливан перегнулся через поручни, оценивая высоту и рассматривая мелкие лодочки, сновавшие туда-сюда по гавани. Толпа на берегу не сводила глаз с правого борта судна, где по трапу спускались пассажиры Карпатии. Пассажиры «Титаника» должны были спускаться следом. Салливан содрогнулся при мысли о падении в холодную воду, И решительно подавил в себе воспоминания, которые грозило лишить его сил. О парализующем холоде Северной Атлантики, об отчаянных попытках заставить мускулы повиноваться и вытолкнуть тело на поверхность. Три дня назад он, вопреки всему, обрел спасение на обломках Титаника и вот теперь стоит здесь, живой и невредимый. Салливан был уверен в своих навыках пловца и знал, что не может позволить себе вернуться в Англию, а это значит, что ему нужно решиться. Они находятся в устье реки, то есть предстоит бороться с течением. А как насчет отлива? Не унесет ли его в море? Впрочем, стоит ли об этом думать? Возможно, он не продержится достаточно долго, чтобы это выяснить. Он запросто может раньше попасть под винт одного из этих суденышек, что осами вьются вокруг Карпатий. Салливан снова оглянулся. Девушка все еще сидела на поручне. Одна из горничных умоляла ее слезть. Офицер Кунарда бочком подкрадывался к ней. Вне всяких сомнений он хотел стащить ее оттуда. И вне всяких сомнений Уайтстар больше никогда не возьмет эту истеричку на работу. Салливан снял пальто, но ботинки снимать не стал. Они будут тянуть его ко дну, но понадобятся, когда он выберется из воды. Потом ощупал пакет, спрятанный под одеждой. До сих пор пакет не пропустил ни капли воды. Документы в нем по-прежнему были в безопасности. Салливан незаметно отошел в сторону от других членов команды и девушке, которой, казалось, доставляло удовольствие быть в центре внимания. Затем потихоньку перелез через поручни и глянул на воду, проверяя, нет ли там каких-нибудь препятствий. Для ныряния по всем правилам момент был не самый подходящий, поэтому Салливан просто шагнул вперед и полетел ногами вниз. С тяжелым ударом он скрылся под водой. До его ушей донеслось эхо крика, вырвавшегося из тысячи глоток. «Нет, не обращай внимания!» Он собрался с силами и рванулся вверх. Когда его голова оказалась на поверхности, он огляделся. Его тут же подхватило течение, и Саливан отдался на волю потока. Он не собирался грести к берегу, пока не окажется подальше от вспышек фотокамер и ярко освещенного причала. Краем глаза Салливан заметил луч прожектора, стелющийся над водой. Наверняка никто не видел, как он прыгнул. Салливан поднырнул и сделал несколько грибков под водой. Снова оказавшись на поверхности, он понял, что прожектор ищет вовсе не его. Тот был направлен на какой-то предмет в сотни ярдов правее. Еще один луч пронзил темноту и ударил прямо в Салливана. Он замер на мгновение. Сделал несколько глубоких вдохов и нырнул. Нужно будет пробыть под водой как можно дольше, до тех пор, пока в легких еще останется воздух. Когда он снова вынырнул, то увидел, что луч скользит дальше, приплясывая на мелких волнах, словно рисуя дорожку. Салливан вытер глаза, брыкнулся изо всех сил, чтобы приподняться над поверхностью воды и увидел в свете прожектора барахтающегося неподалеку человека. Он сразу понял, что это та горничная. Неужели она в самом деле прыгнула? Или просто не рассчитала? Если она упала с поручней спиной вперед, то наверняка сильно ударилась о воду. Саливан вспомнил, что на девушке было тяжелое пальто и длинные многослойные юбки. Теперь эта одежда наверняка тянула ее ко дну. Даже если она и умеет плавать, то во всем этом трепье у нее нет шансов. Салливан ощутил, как течение уносит его, но у него есть силы сопротивляться? У девушки нет. Неужели его планы рушатся? А ведь его семья так долго ждала той самой встречи, которую он подготовил. Сколько он себя помнил, дед говорил, что это должно стать целью всей его жизни. Именно Салливану предстояло потребовать расплаты за все произошедшее когда-то. «Прости, дедуля!» «Расплату придется немного отложить». Следуя лучу прожектора, Салливан, что есть силы, стал грести против течения в сторону девушки, беспомощно барахтавшейся в воде. Элвин Тоусон. «Леденящий ужас не давал Тоусону тронуться с места и сойти с Карпатии». Тот стоял в стороне, глядя, как печальная вереница выживших пассажиров «Титаника» спускалась по сходням мимо него на причал. Одни женщины по-прежнему были в шубах, другие кутались в одежду с чужого плеча, кто-то шел с сутулись, кто-то прихрамывал, а некоторых пришлось нести. Появление на причале каждого из пассажиров сопровождалось вспышками фотокамер, каждого встречала истеричная смесь приветственных криков и сочувственных причитаний огромной толпы. «Вон миссис Астер, бедняжка! А вон, кажется, миссис Рейерсон, а там ее сын, несчастный мальчик!» Люди продолжали идти. Вот какую-то ирланку с рыданиями объятиями приветствовали родственники. Вот джентльмена встретила стайка слуг, вот ребенка одинокого и дрожащего передали армии спасения. — Вы готовы сойти на берег, сэр? Тоусон обернулся и увидел помощника казначея Карпатии уверенным жестом, указывавшего на сходни. — У меня нет документов. — Ни у кого нет, сэр. Но не беспокойтесь, вас разместят. Имена выживших были опубликованы в газетах. «Вас наверняка кто-нибудь ждет, а если нет, то армия спасения о вас позаботится». Тоусон закрыл глаза, словно от этого помощника казначея мог исчезнуть. Разумеется, на это не стоило и надеяться. Придется сойти на берег и расхлебывать всю эту кашу. Его имя появилось в газетах, и любой ищущий Элвина Тоусона теперь прекрасно знал, где его найти. Огни Нью-Йорка были совсем рядом, рукой подать. И если он доберется до запруженных народом городских улиц, то, может быть, сумеет затеряться. Но сначала надо как-то увернуться от полчищ репортеров, потом от толп любопытных нью-йоркцев и, самое главное, от тех людей, которым не терпится заполучить камень. Такова цена за его право вернуться домой. Те, кто поджидают его, будут стоять поодаль. Даже в такой суматохе никто из обычных людей не приблизится к ним по доброй воле, к этим широкоплечим мужчинам в темных пальто, с карманами, глубины которых достаточно, чтобы скрыть небольшой арсенал, которых не обрадует, что Тоусон явился с пустыми руками. Знать бы, выжила ли эта проклятая воровка. Если да, то еще есть возможность спастись. Девчонка, стащившая его выигрыш с карточного стола в курительном салоне, понятия не имела, что попало к ней в руки. Матрешка не сразу раскрывала свою истинную цену. Кому-то она могла показаться всего лишь алмазом со значительным изъяном. Тоусон видел, как девушка садилась в шлюпку, но за три дня так и не смог найти ее на Карпатии. На борту выживших членов команды «Титаника» приставили к делу. Кто-то кидал в топку уголь, кто-то подавал еду, кто-то дежурил на мостике, потому что из-за ужаса перед айсбергами у всех разыгрались нервы и вахты были усилены, а кто-то ухаживал за пострадавшими. На девушке был фартук, значит, она горничная. То, что ему не удалось ее отыскать, вовсе не означало, что она утонула в ту долгую холодную ночь, когда они все ждали спасения. Он слышал, что горничных «Титаника» отправили ухаживать за больными и пострадавшими, и они почти не общались с пассажирами и экипажем. Хотя он внимательно рассматривал всех, с кем встречался на переполненной Карпатии, та девушка так и не попалась ему на глаза. Но ждать осталось недолго. Если она выжила, то сойдет на берег вместе с остальным экипажем. Она от него не скроется. «Пора сойти на берег, сэр!» твердо напомнил ему помощник-казначея. — А где оставшаяся команда «Титаника»? — спросил Тоусон. — Я что-то не видел, чтобы они сходили. — Они и не сойдут на берег, сэр. Команду сразу отправят обратно в Англию. За ними придет портовый тендер. — Никто не сойдет на берег? — ошарашенно уставился на него Тоусон. — Офицеры сойдут. Остальная команда нет. — Нет. — А теперь я вынужден просить вас покинуть судно, сэр. Тоусон похолодел. Что теперь делать? Если помощник казначей не соврал, ему нет никакого смысла задерживаться на Карпатии. Офицер начал терять терпение. — Просьба покинуть судно, сэр! Тоусон остановился у и посмотрел на толпу, в которой мелькали заинтересованные и нетерпеливые лица. Все взгляды были прикованы к унылой процессии пассажиров, покидающих Карпатию. Некоторые из этих взглядов искали его. Как же ему добраться до безопасных городских улиц неузнанным? Словно в ответ на его просьбу все лица вдруг отвернулись в сторону. Толпа загудела и подалась куда-то вбок. Никто больше не смотрел на сходни Карпатии. Подходящий момент. Тоусон поспешил сойти на причал и нетвердый после долгого морского путешествия походкой зашагал к зданию иммиграционной службы. Тоусон ожидал, что ему предстоят объяснения с сотрудниками службы, но те даже не посмотрели в его сторону. В порту явно что-то произошло. Воспользовавшись шансом, он тихо проскользнул мимо зазевавшихся чиновников. Ему даже не верилось в такую удачу. Теперь перед ним открывались новые возможности. Ведь по документам мистер Элвин Тоусон так и не сошел на берег Скарпатии. Возможно, его и вовсе не подобрали после крушения, и этот человек отправился ко дну вместе с Титаником. Тоусона вдруг охватила невероятная усталость. Да, ускользнуть незамеченным Скорпатии ему удалось. Но будущее по-прежнему пугало неопределенностью. Придется начинать все с нуля. Без денег — Без друзей и даже без имени. Да еще при этом постоянно в глубине души его будет терзать страх разоблачения. Если бы ему удалось сойти на берег с матрешкой в кармане, он бы... Радостный рев толпы отвлек Тоусона от отчаянных мыслей об утрате камня. Что же там происходит, что все так перевозбудились? Он поспешил прочь от здания иммиграционной службы и смешался с толпой зевак. Что случилось? Девушка пытается утопиться в порту, прыгнула с Карпатии прямо в воду. Пьяная, уверенно произнес голос за его спиной. Нет, наверное, от горя, возразил другой. Потеряла любимого на Титанике. Пока вокруг судачили, Тоусон протиснулся в первые ряды. Мерцали вспышки фотокамер а прожектор чертил дорожку от палубы Карпатии до двух человек, барахтавшихся в воде. «Похоже, она не хочет, чтобы ее спасали», пробормотал кто-то рядом с ним. «Я же говорил, самоубийство так и есть». «Нет, нет, глядите, похоже, ему удалось, а он отлично плавает, разве нет?» Любопытство влекло Элвина вперед. «Зачем кому-то с Карпатией сейчас топиться?» Небольшая лодка следовала за лучом прожектора и приближалась к державшимся на воде людям. Один из матросов перегнулся через планширь лодки и стал вытаскивать девушку на борт. Спасший ее мужчина ждал, держась за борт лодки, и утирая воду с лица. Неудавшаяся самоубийца повалилась на дно лодки и подставила лицо свету прожектора. Ее волосы намокли, и кудряшки свисали крысиными хвостиками, но Тоусон сразу ее узнал. Это была та самая горничная. Она не погибла, но и на берег тоже не сойдет. Тоусон прикинул оставшиеся у него варианты и понял, что их просто нет. Если девушка вернется в Англию, ему придется последовать за ней. Она не понимала ценности того, что заполучила. А вот он понимал.